Глава седьмая. Приступ. Голова моя головушка, голова послуживая. Служила моя головушка ровно 30 лет и три года. Ах, не выслужила головушка ни корости себе, ни радости, как ни слова себе доброго и ни рангу себе высокого. Только выслужила головушка два высокие столбика, перекладинку кленовую, еще петельку шелковую. Народная песня. Эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Мария Ивановна должна была выехать и там проститься с ней в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену. Волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустью разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасности, и чувство благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась, и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собой юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Мария Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня. Я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту. Уши расцветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. — Куда вы? — сказал Иван Игнатьевич. — догоняя меня. — Иван Кузьмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел. — Уехала ли Мария Ивановна? — спросил я с сердечным трепетом. — Не успела, — отвечал Иван Игнатьич. Дорога в Оренбург отрезана, крепость окружена. — Плохо, Петр Андреевич. Мы пошли на вал. Возвышение образованной природы и укрепленная частоколом. Там же толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант рассказывал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степени в дальнем расстоянии от крепости разъезжали человек двадцать верхами. Они казались казаки, но между ними находились башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по клочинам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам, «Ну, дедушки, постоим сегодня за матушку-государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные». Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметив движение в крепости, съехались в кучку и стали между собой толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитили. Ядро зажужжало и пролетел над ними, не сделав никакого вреда. Наездники рассеялись, тотчас ускакали из виду, и степь опустела. Тут явилась новолова селиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. — Ну что, — сказал комендантша, — каково идет баталия? Где же неприятель? — Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузьмич. — Бог даст, все будет, ладно. — Что, Маша, страшно тебе? — Нет, — папенька, — отвечала Мария Ивановна, — дома одной страшнее. Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стеснул рукоять моей шпаги, вспомнив, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело, я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты. В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялось множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблею в руке. Это был сам Пугачев. Он остановился. Его окружили, и, как видно по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапку лист бумаги, у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, встряхнув, перекинул он к нам через частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали «Не стреляйте! Выходите вон к государь! государь здесь!» «Вот я вас!» — закричал Иван Кузьмич. «Ребята, стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади. Другие поскакали назад. Я взглянул на Марию Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она, казалась без памяти. Комендант подозвал Капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под усцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузьмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в чистокол. Василиса Егоровна сказал комендант, «Здесь не бабье дело, уведи Машу, видишь? Девка не жива, не мертва!» Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение, потом обратилась к мужу и сказала ему, «Иван Кузьмич, в животе и смерти Бог волен. Благослови Машу. Маша, подойди к отцу». Маша, бледная и трепещущая, подошла к Иван Кузьмичу, встал на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант прикрестил ее трижды, потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом. — Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу, он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой горной Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна уведи ее же поскорее. Маша кинулась ему на шею и зарыдала. — «Поцелуемся же и мы», — сказала, заплакав комендантша. «Прощай, мой Иван Кузьмич. Отпусти меня, коли в чем я тебе досадила». «Прощай, прощай, матушка», — сказал комендант, амняв свою старуху. «Ну, довольно. Ступайте, ступайте домой, так, коли успеешь, надень домашний на сарафан. Комендантша с дочерью удалились. Я вглядел вслед Марьи Ивановны. Она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузьмич обратился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля». Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать лошадей. — Теперь стойте крепко, — сказал комендант. — Будет приступ. В эту минуту раздался страшный визг и крики. Мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди, он махал саблю и, казалось, жаром их уговаривал. Крик и визг, молкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. — Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабаны, Ребята, вперед, на вылазку, за мною! Комендант, Иван Игнатьевич и я мигом очутились за крепостным валом. Но обробелый гарнизон не тронулся. — Что ж вы, дедушки, стоите, — закричал Иван Кузьмич. — Умирать так умирать, дело служивое! — В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк, гарнизон бросил ружья. Меня сшибло было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь, несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая «Вот уже вам будет государевым ослушником». Нас потащили по улицам, жители выходили из домов с хлебом и с солью, раздавался колокольный звон, вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ поварил на площадь, нас погнали туда же. Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его, отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца с крестом в руках и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили нас кровиселицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ, и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих. Настала глубокая тишина. Который комендант? спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Иван Кузьмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему, «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом, «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузьмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. Присягая, сказал ему Пугачев, — Государю, Петру Федоровичу. — Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец. Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника. Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю, я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. не небось!» — повторяли мне губители. «Может быть, и вправду желай меня ободрить!» Вдруг услышал я крик. «Постойте, окаянные! Погодите!» Плача остановились, гляжу. Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной!» — говорил бедный дядька. «Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его! За него тебе выкуп дадут! А для примера и страха ради вели повесить хоть меня, старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка, наш милуют, милует», — говорили мне, — «в эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целую руку! Целую руку!» — говорили около меня. «Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». Батько Петр Андреевич, шептал Савельич, стоя за мной, толкая меня, не упрямся. Что тебе стоит? Плюнь, да поцелую злот. Тьфу, поцелуй у него ручку. Я не шевелился. Пугачев отпустил руку, сказав с усмешку, его благородие, знать, одурело от радости. Подымите его. Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии. Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же, ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, и резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обед у него». В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егорну, растрепанную, раздетую до нога. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку, другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и все рухлить. — Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние! Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузьмичу! Вдруг она взглянула на вислицу и узнала своего мужа. «Злодей!» — закричала на выступлении. «Что вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка! Не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие, ни в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал, народ бросился за ним.